Конец февраля. Дочь Репина Вера сегодня за обедом вспоминала, как Серов Антон изображал у мамонтовых льва. А когда мы были маленькими, а мама ушла и оставила нам галеты, по два галета на каждого. Сели пить чай Антон и говорит, иду я как-то мимо булочной, вижу кренделек. И так их заговорил, что они только рты пораззевали, а он крендельки и ест. Антона они очень любили. Только бывало, он уставится на них каким-то особым образом. Они сейчас хохочут до да колик. 2 апреля. Шаляпин о Чехове. Помню, мы по очереди читали Антону Павловичу его рассказы. Я Бунин. Я читал «Дорогую собаку». Антон Павлович улыбался и все плевал в бумажку. Фунтик бумажный. чехотка. Вчера с Лидочкой по дороге, Лидочка плакала с утра, Отчего рыбки умерли. Нужно, чтобы все люди собрались вместе и решили, чтобы больше не было бедных. Богатых бы в избы, а бедных сделать бы богатыми. Или нет? Пусть богатые будут богатыми, а бедные немного бы побогаче. Какие есть люди безжалостные? Как можно убивать животных, ловить рыбу? Если бы один человек собрал побольше денег, а потом и роздал бы всем, кому надо. И много такого. Этого она нигде не слыхала, сама додумалась и говорила голосом задумчивым впервые. Я слушал, как ошеломленный. Я первый раз понял, какая рядом со мною чистая душа, поэтичная. Откуда? Если бы написать об этом в книге, вышло бы приторно, нелепо. А здесь в натуре волновало до дрожи. Пятое апреля. Завтра Пасха. И я. А ведь я когда-то красил яйца и получал за это по полтора рубля. Возьмешь яйцо, выпустишь из него белок и желток, натрешь пемзой, чтоб краска лучше приставала, и пишешь акварелькой Христа, Жон Мироносец, потом спиртным лаком. Приготовишь полдюжины, вот и девять рублей. Я в магазин относил. Да для родственников, сколько бесплатно. Сегодня Вера Ильинишна за обедом заикнулась, что хочет ехать к Чистяковым. Зачем? Чистякова немка, скучища. Одна дочь параличка, другая, господи, старая дева и прочее. Но ведь папа – это мои друзья. И на глазах слезы. Я ведь к ним привыкла. И я. Ну, знаешь, Вера, если тебе со мной скучно, то вот у нас крест. Кончено. Уезжай сейчас же. Уезжай, уезжай. А я, чтоб не быть одиноким, возьму себе секретаря. Нет, чтоб веселее секретаршу. А ты уезжай. «Что я сказала, господи?» И долго сдерживалась, но потом разревелась по-детски. После она в мастерской читала свою небольшую статейку и И.Е. кричал на нее «Вздор! Пустяки! Порви это к черту!» Она, по моей просьбе, пишет для Нивы воспоминания о нем. «Да и какие воспоминания?» — говорит она. «Самые гнусные!» Он покинул нашу мать, когда мне было одиннадцать лет. А как он ее обижал, как придирался к нам, сколько грубости. И плачет опять. Я ушел. Пятнадцатое апреля. Изи Яковлевне Кремер. «О, Иза, муза кукурузы, к тебе так благосклонны музы. Ты и пивунья, и плесунья, и попрыгунья стрекоза». А я без песен и без солнца В болотах темного чухонца. Я только плачу, вспоминая Твои веселые глаза. Покинь же, Иза, молдаванку, Возьми шарманку, обезьянку, Будь нашей песней, нашим солнцем, О, Иза, муза, ягоза. Лимон. Все спасение в лимоне. Как бы найти такой лимон? Футуризм, акмеизм, Переменить бы душу, а не книгу. А все... Хочется выйти и завыть по-собачьи. Завыть по-собачьи, завизжать. Исцарапать себе ногтями лицо, закричать. Перестаньте, не надо, не так. Все это очень благополучно. Танцы Дальк Роза, Все ищут, Сатерикон выходит, как же. Акмеизм в пустяке переделался, а в крупном такой же ужас. Мая 10. Очень приятно. Лидочка внизу кричит мне. Но коварный Меджикивис, бессердечный Меджикивис, уж покинул дочь Накомис. Окна открыты. Пишу о романе Некрасова. Очень приятно. 8 июня. Пришли Шкловские, племянники Дионео. Виктор похож на Лермонтова, по определению Репина. А брат, хоть и из евреев, страшно религиозен, преподает в Духовной Академии французский язык. И весь склад имеет... Семинарский. Даже фразы семинарские. Идеализация бывает отрицательная и положительная. У этого автора отрицательная идеализация. А фамилия Шкловский. Был Шапира. Густой бас, толстоносый, потеющий. Все о кооперации, о трамваях в Париже. Б.А. Садовский Садовской очень симпатичен, архаичен. Первого человека вижу, у которого и вправду есть в душе старинный склад, поэзия, дворянства. Но все это мелко, куце, без философии. Была нимфа и в первый раз Молчанова, незаконная дочь Савиной, кажется. Пришел Репин. Я стал читать стихи Городецкого «Ярила, ярился», которые Репину нравились. Вдруг он рассверепел. Чепуха, это теперь мода, думают, что прежние женщины были так же развратны, как они. Нет, древние женщины были целомудреннее нас, почему-то воображают их такими же проститутками. И уже уходя от нас, кричал Нимфе, Те женщины не были так развратны, как вы, то есть как это вы. Вы, вы. Потом спохватился. Не только вы, но и все мы. Перед этим я читал Достоевского и Крокодил. И Репин фыркал, прервал и стал брониться. «Бездарно! Не смешно! Вы меня хоть щекочите! Не засмеюсь! Это ничтожно! Отвратительно!» И перевернул к стене диван. «Завтра еду к Андрееву». Уложил чемодан. 15 июня. Сегодня И.Е. пришел к нам серый, без улыбок. Очень взволнованный, ждал телеграммы. Послал за телеграммой на станцию «Кузьму». Велел на лошади, а Кузьма с дуру пешком. Не мог усидеть. Я предложил пойти навстречу. «Ну что, не нужно. Еще разменемся. Но через минуту...» «Хорошо, пойдем». Мы пошли. И Ие, очень волнуясь, вглядывался в дорогу, не идет ли Кузьма. «Идет! Отчего так медленно?» Кузьма по-солдатски с бумажкой в руке. Ие взял бумагу. Там написано «Логарно! Сик!» Подано в один час дня. 28 июня. Художнику Илье Репину. Нордман умирает в Швейцарии. For us. Имя автора телеграммы дописано позже. Бывший учитель французского языка в русской гимназии. Умирает? Ни одного слова печали, но лицо совсем потухло, стало мертвое. Так мы стояли у забора молча. Но что значит for now? Пойдем, у вас есть словарь? Рылись в словаре. «Какие у вас прекрасные яблоки, прошлогодние, а как сохранились?» Видимо, себя взбадривал. Кроме Бориса Садовского и Шкловского у нас не было никого. Дора. С паспортом у ИЕ странная канитель. Он послал Васю в Тариоке за благонадежностью. Там сказали «не надо». Он послал в Куокколо. Сказали «не надо». Но когда Крачковский по поручению ИЕ явился в канцелярию градоначальника за паспортом, Ему сказали, без бумаги из куокола не выдадим. Словом, уже вторая неделя, что Репин не может достать себе паспорта. Пошли наверх, я стал читать басни Крылова. Садовский сказал «Вот великий поэт». А Репин вспомнил, что и Эстургенев отрицал в Крылове всякую поэзию. Потом мы с Садовским читали пьесу Садовского «Мальтийский рыцарь». И Репину очень нравилось, особенно вторая часть. Я подсунул ему альбомчик, и он нарисовал пером и визитной карточкой, обмакиваемой в чернила, Шкловского и Садовского. Потом мы в театр, где гипшман о папе и султане, футбол в публике и частушка, спетая хором с припевом. «Я лимон рвала, лимонад пила, в лимонадке я жила». Певцы загримированы фабричными, очень хорошо. Жена Блока, дочь Менделеева – Не пела, а кричала по бабье, выходила очень хорошо, до ужаса. Вообще было что-то из Достоевского в этой ужасной лимонадке, похоже на мухаедство. И какой лимон рвать она могла в России? Где лимоны? Но неукоснительно, безжалостно, с голосом отчаяния и покорности року, эти бледные мастеровые и девки фабричные выкрикивали «Я лимон рвала!» Погода на обратном пути сверхъестественная, разные облака всех сортов, каждое дерево торжественно и разумно, все разные. И придя домой, Маша писала странное а Евгения Онегине, Наталье Борисовне, Розе Мордухович. Жива ли Наталья Борисовна? Сегодня пятнадцатого я был у ИЕ. Он уже уехал в ПБ в 8 часов. У Шкловского украли лодку, перекрасили, сломали весла. Он спал на берегу, наконец нашел лодку и уехал в дюны. Дети учат немецкие дни недели. Обоим трудно. 19 июня. Вчера со Ст.П. Крачковским я пошел на Варшавский вокзал проводить И.Е. за границу. Он стоял в широкой черной шляпе у самой двери на сквозняке. Взял у Карачковского билет, поговорил о сдаче 3 рубля 40 копеек и потом сказал «А ведь она умерла». Сказал очень печально, потом перескочил на другое «Я, Корней Иванович, два раза к вам посылал, искал вас повсюду, ведь я нашел фотографию для Нивы и портрет матери». Пришел Федор Борисович, брат Натальи Борисовны, циник, чиновник, пьянчушка и е дал ему много денег. ФБ сказал, что получила от сестры милосердия извещение, написанное под диктовку НБ, что она желает быть погребенной в Суис. «Нет-нет», — сказал ИЕ. «Это она, чтоб дешевле. Нужно бальзамировать и в Россию, на мое место, в Невскую лавру». «Я послал контрдепешу, но не знаю, как по-французски бальзамировать», — сказал ФБ. Он, впрочем, быстро откланялся и уехал, как ни в чем не бывало, на дачу. И Е тоже, как ни в чем не бывало, заговорил о деловом мире. И, взяв меня за талию, повел угощать Нарзаном. Нарзану не случилось. Мы чокнулись есентуками. Теперь в есинтуках Вера. Он поручил мне напечатать объявление от его имени. Просил написать что-нибудь от лица писателей. Ее это очень обрадует. Мы вошли в вагоны, так как Репин дрожал, что мы останемся, не успеем соскочить, Мы скоро ушли и оставили его одного. Я уверен, что он спал лучше меня. 22 июня вчера. Сплю отвратительно, ничего не пишу. Томительные дни, не знаю, что с ИЕ. Вот уже неделя, как он уехал, а от него никаких вестей. Был вчера в осиротелых пенатах. Там ходит Гильма и Анна Александровна и собирают ягоды. А А вытирает, слезы ли, пот ли, не понять. Показала мне письмо НБ, последнее, где умирающая обещает приехать и взять ее к себе в услужение. Так как я совсем порвала с ИЕ, пишет она за неделю до смерти, то до моего приезда сложите вместе в сундук все мое серебро, весь мой скарб. Венки уничтожьте, а ленты сложите. Не подавайте ИЕ моих чайных чашек. И так далее. Я искал в душе умиления, грусти, но не было ничего, как бесчувственный. Третьего дня, в понедельник, 15 июля, И.Е. вернулся. Загорелый, пополневший, с красивой траурной лентой на шляпе. Первым делом к нам. Привез меду, пошли на море. Странно, что в этот самый миг мы сидели с Беном Лившицем и говорили о нем. Я показывал его письма и рукописи. Флюиды. О ней он говорит с сокрушением, но утверждает, что, по словам врачей, она умерла от алкоголизма. Последнее время почти ничего не ела, но пила-пила. Денег там растранжирило множество. Война. Бена берут в солдаты. Очень жалко. Он по мне. Большая личность. Находчив, силен, остроумен, сентиментален, в дружбе крепок. и теперь пишет хорошие стихи. Вчера в среду я повел его, Арнштама и мраморную муху Мандельштама в пинаты, и Репину больше всех понравился Бен. Каков он будет, когда его коснется слава, не знаю, но сейчас он очень хорош. Прочитав в газетах о мобилизации, немедленно собрался и весело зашагал. Я нашел ему комнату в лавке, наверху на чердаке. Он ее принял с удовольствием. Поэт в нем есть, но и нигилист. Он одесский. У меня все спуталось. Если война сытинскому делу не быть, значит у меня ни копейки. Моя последняя статейка о Чехове почти бездарна, а я корпел над нею с января. Характерно, что брат Натальи Борисовны, Федор Борисович, уже несколько раз справлялся о наследстве. Вчера, 26 июля, в городе. За деньгами отвозил статью в Ниву. «В Ниве плохо. За подписчиками еще дополучить да двести тысяч рублей», сказал мне Панин. «У них забрали 30 типографских служащих, 12 из конторы, 6 из имения госпожи Маркс. У писателей денежья. Как томился длинноволосый и час, и два в прихожей с какой-то рукописью. Видел Сергея Городецкого». Он форсированно и демонстративно патриотичен. К черту этого изменника Милюкова! Пишет патриотические стихи и, когда мы проходили мимо германского посольства, выразил радость, что оно так разгромлено. В деревне мобилизация. Эпос. Восхищается. Но за всем этим какое-то уныние. Денег нет ничего, а нимфа, должно быть, не придумала, какую позу принять. Был у А.Ф. Кони. Он только что из Зимнего дворца, где государь говорил речь народным представителям. Кони рассказал странное. Будто когда государю Германия уже объявила войну, и государь, поработав, пошел в один час ночи пить к не чай, принесли телеграмму от Вильгельма II. «Прошу отложить мобилизацию». Но Кони, как и Репин, не оглушен этой войной. Репин во время всеобщей паники, когда все бегут из Финляндии, красит свой дом снаружи и до азарта занят насыпанием в пенатах холма на том месте, где было болото. Потому что Наталье Борисовне болото было вредно. Кони с увлечением рассказывает о письмах Некрасова, которые ему подарила наследница Яраковых Данилова. Салтыкова письма грубые. Салтыков вообще был двуличный, грубый, неискренний человек. Неподражаемо подражая голосу Салтыкова, лающему и отрывисто буркающему, он живо восстановил несколько сцен. Например, когда была дуэль Утина, и Утин сидел под арестом, Кони встретился на улице с Салтыковым. Мы жили с ним в одном доме. «Бедный Утин!» – говорю. «Бедный, бедный!» – передразнивает Салтыков. «А кто виноват?» «Друзья виноваты!» «Почему?» «Это не друзья, а мерзавцы!» Позвольте, ведь вы его друг, вы с ним в карты играете. В карты играю, мало ли что в карты играю. Играю в карты, а не друг. В карты, а вовсе не друг. Но ведь и я к нему отношусь по-дружески. О вас не говорят. Но вот Арсеньев, Арсеньев, Арсеньев, а вы знаете, кто такой Арсеньев? Арсеньев Василиск. Назвать Арсеньева Василиском. Это был Василек, а не Василиск. Молодоровитый, узкий, Но благороднейший. Потом пошли разговоры о Суворине. Оказывается, у Суворина в 1873 году или в 74-м жена отправилась в гостиницу с каким-то уродом офицером военным, и там они оба найдены были убитыми. Кони как прокурор вел это дело, и Суворин приходил к нему с просьбой рассказать всю правду. Кони, понятно, скрывал. Суворин был близок к самоубийству. Бывало сидит в гостиной у кони и изливает свои муки щедрену. Тот слушает с участием, но чуть суворен уйдет и издевается над ним и ругает его. Некрасов был не таков. Он был порочный, но не дурной человек. О Зиночке. Бывало говорит, Зиночка, выть, я сейчас нехорошее слово скажу. Зиночка выходила. Опять о государе. Побледнел, помолодел, похорошел. Прежде был обрюзгший и неуверенный. И основа на улице. Извозчики заламывают страшные цены. В Вене снята вывеска. У Лейнера тоже. Заменены белыми полотнянами. Ресторан общества официантов. Ресторан И.С. Соколова. Вместо санкт петербургер Цайтунг вывеска немецкая газета. По улицам солдаты с котелками, с лопатами. Страшно, что такую тяжесть носит один человек. У вечернего времени толпа. Многие жертвуют на флот, сидит даже военный у кружки и дама на прополую с ним кокетничающая. Какого-то зеленого чертежника чехотошного громко со скандалом бронят. «Как вы смели усумниться? Как вы смели такое высказать?» Он громко кричит «Это ложь!» Яростно. Дама очень добродушная. Хохлушка читает в окне вечернего времени. Ульежа погибло 15 тысяч немцев». и говорит, ну, слава богу, я счастлива. После долгих мытарств в Ниве иду в речь. Там встречаю Ярцева, театрального критика. Говорю, как будем мы снискивать хлеб свой, если единственный театр теперь – это театр военных действий, а единственная книга – это оранжевая книга. В современном слове Ганфман и Татьяна Александровна рассказывают о Зимнем дворце и о Думе. В Думе – Они находят декларацию поляков очень хитрой, тонкой, речь Керенского умной, речь Хаустова глупой, а во время речи Милюкова плакал почему-то Берилев. Говорят, что госпожа Милюкова, у которой дача в Финляндии, где до шести тысяч книг, заперла их на ключ и ключ вручила коменданту. «Пожалуйста, размещайте здесь офицеров, но солдат не надо». У меня весь день омрачен тем, что заглянув в свой паспорт, который я только вчера разыскал, я увидел в графе «Отношение к воинской повинности» совершенно пустое место. Я отправился к воинскому начальнику с карточкой от одного чиновника, но ничего не смог добиться. Сволочь-писарь в Пскове в Мещанской управе спьяну не проставил, что я единственный сын. В вагоне разговоры о войне». С ума сошел Василий Федорович, говорит мужик. 4 августа. Был у Кульбина. Там, как это не дико, мы играли в чепуху. Много смеялись, острили. Евреинов рассказал анекдот о дьяконе и священнике, которые, затеев устроить литературный вечерок, читали на церковный лад Чуден Днепр и на смерть Пушкина. Была колбаса, много снеди, бегали в перегонки. Потом пошли, и прожекторы, которые шарят по небу, не летят ли с запада цепелины. Я высказал уверенность, что немцы непременно на этой неделе пустят над Петербургом и Кронштадтом несколько парсифалей. По земле Кронштадцы уже не шарят прожекторами. Евреинов всю дорогу меня под руку. Оказалось, что газетчики все арестованы. Почему? Потому что вместо трех копеек брали за биржевку по пять и даже по десять копеек. Мы так подошли до дома еврейного, которого издали окликнула Елена Анатольевна Молчанова, секретарша Николая Николаевича. Умная, начитанная, кажется в него влюблена, очень нервная. Рассказывая, вскакивает со стула и ходит. На лбу у нее от волнения красное пятно. Курит, деятельно очень. Батчерица Савиной и дочь председателя театрального общества Молчанова. Она была в городе и крикнула издали. «Новости! Что такое? Мы накануне войны с Турцией. Завтра будет объявлено. 4 миллиона русских лавой идут на Берлин. Там им такие волчьи ямы и западни. 2 миллиона пройдут, а 2 миллиона в резерве. В Берлине ужас. Революция неминуема». Оказывается, кайзер в третьем поколении уже сифилитик, безумный. Что делали с русскими в Германии? Корсавина ехала, привязанная к площадке. Шесть суток ехала. В Марию Федоровну плевали. Все это она говорила, трясясь как-то салагубо передоновски 1916. 21 июля. Вчера именины Репина. Руманов решил милостиво прислать ему добавочные 500 рублей при таком письме. Глубоко уважаемый ИЕ, правление товарищества А.Ф. Маркса в новом составе в лице И.Д. Сытина, В.П. Фролова и А.В. Руманова, ознакомившись с вашим прекрасным трудом и желанием получить дополнительное вознаграждение в сумме 500 рублей, не предусмотренное договором, считает своим приятным долгом припроводить вам эту сумму. с истинным уважением, В. Фролов. Я вошел в кабинет и Е поздравил и прочел письмо. Он изменился в лице, затопал ногами. «Вон, вон, мерзавец хочет купить меня за пятьсот рублей, сволочь! Сапоги бутылками!» — Сытин. «Отдайте ему назад эти пятьсот, и вот еще тысяча!» Он полез в задний карман брюк. «Отдайте под суд! Под суд!» и так далее. Я был очень огорчен, что эта чепуха доставила ему столько страдания. Сегодня снова хочу попытать свое счастье. На именинах вчера обедали в саду. Великолепные фрукты, компот и так далее. Шкелоньц пела Репину чарочку. Бобочка с Женечкой Соколовым в пруду на веслах. Ермаков меня травил и дразнил. Через месяц призыв Ратников, и моя участь зависит от Ермакова. Он, в шутку, этим пользуется. Сегодня, после двухлетнего перерыва, я впервые взялся за стихи Блока и словно ожил. Вот мое подлинное, а не Вильтон, не Кувшинниковы, не Киселева, не Гец, не все это мещанство, ликующее, праздноболтающее, которое вокруг... Последние дни мое безделье подлое дошло до апогея, и я вдруг опомнился, и сегодня весь день сижу за столом. Все четыре тысячи, что дала мне книжка, до две тысячи, что дали мне статьи, ушли в полгода, не дав мне ни минуты радости. 18 и 19 бланманжеевское дело. Странно читать в газетах об этом холодильнике. Сентябрь, 22. Вчера познакомился с Горьким. Гржебин сказал, что едем к Репину в 1 час 15 минут. Я на вокзал. Не нашел. Но, глянув в окно купе первого класса, увидел оттуда шершавое нелепое лицо. Понял. Это он. Вошел. Он очень угрюм. Сконфузился. Не глядя на меня, заговаривал с Гржебиным. Чем торгует этот бритый на перроне? Пари, что это русский под англичанина. Он из Сибири. Пари. Не верите, я пойду спрошу». Я видел, что он от застенчивости и решил деловитыми словами устранить неловкость. Заговорил о том, почему Разинеру до сих пор не сказали, что Сытин уже купил Репина. Горький присоединился. Конечно, пора напомнить Розинару, что он не редактор, а приказчик. Заговорили о Венгерове Маяковском. Лицо его стало нежным, голос мягким, преувеличенно. Он заговорил в манере Миролюбова. Им надо Библию читать, Библию, да, Библию. В Маяковском что-то происходит в душе, да, в душе. Но, видно, худо разбирается, ибо венгров нейростинический, растрепанный, еще не существует, а Маяковский однообразен и беден. когда городская жизнь и то, и другое. Приехали на станцию. Одна таратайка, да и ту заняли какие-то двое. Седой муж и молодая жена. А у Горького больная нога, и ходить он не может. Те милостиво согласились посадить его на облучок, приняв его за бедного какого-то. У Репина Горький чувствовал себя связанным. Уныло толкался из угла в угол. Репин посадил его в профиль, И стал писать. Но он позировал дико, болтал головой, смотрел на Репина, когда надо было смотреть на меня и на Гржебина. Рассказал несколько любопытных вещей, как он ходил объясняться в цензуру. Горький. Ваш цензор неинтеллигентный человек. Главный цензор. Да как вы смеете так говорить? Потому что это правда, сударь. Как вы смеете звать меня сударем? Я не сударь, я ваше превосходительство. Идите ваше превосходительство к черту. Оказывается, цензор не знал, что это Горький. А потом мы оказались земляками. И Горький показал, как жмут руки. О Баранове-Нижегородском. Все боялись, вор, сволочь. И вдруг оказывается, по утрам в восемь часов в переулке назначает свидание какой-то очень красивой даме, жене пивовара. Сам высокий, она низенькая, сорокалетняя. Так вдоль забора и гуляют. Она смотрит на него любовно снизу вверх, а он сверху вниз, а я из-за забора. Очень мило, задушевно. А то еще смотритель тюрьмы, мордобоец, знаменитый в нижнем человек. Так он поднимал воротничок и к швейке. Швейка со мной по соседству, за перегородкой, в гнуснейшем доме жила. Он к ней тайком и тихо, почти шепотом, Лермонтова ей читал. Печальный демон, дух изгнания. Тут Юрий Репин робко. Я очень сочувствую, как вы о войне пишете. Горький заговорил о войне. Ни к чему, столько полезнейших мозгов по земле зря. Французских, немецких, английских, да и наших недурацких. Англичане, покуда на Урале столько-то десятин захватили. Был у нас в Нижнем купец. Ах, странные русские люди. Так он недавно пришел из тех мест. Из одного кармана вынимает золото, из другого вольфрам, из третьего серебро и так далее. Вот, вот, вот. Все это на моей земле. Неужто достанется англичанам? Нет, нет, ругает англичан. Вдруг видит карточку фотографическую на столе. Кто это? Англичанин. Чем занимается? Да, вот этими делами покупает. Голубчик, нельзя ли познакомить? Я бы ему за миллион продал. Пошли обедать. И к концу обеда офицера, сидевшего весь обед спокойно, прорвало. Он, ни с того ни с сего, не глядя на Горького, судорожно и напряженно заговорил о том, что мы победим, что наши французские союзники доблестны и английские союзники тоже доблестны. Тра-та-та! И Россия, которая дала миру Петра Великого, Пушкина и Репина, должна быть грудью защищена против немецкого милитаризма. «Съели?» — сказал я Горькому. «Этот человек, кажется, вообразил, будто я командую немецкой армией», — сказал он. Я пошел домой и не спал всю ночь. 17 октября. Вчера был у меня Ие. Я вздумал читать ему «Бесы». при Сухроварди. Он сдерживал себя, как мог, только приговаривал «дрянь, негодная мелкая душа» и так далее. И в конце концов не мог даже дослушать о Кармазинове. И какой банальный язык, и сколько пустословия! Несчастный он воображал, будто он остроумен. Нет, я как 40 лет назад швырнул эту книгу, Аполенов поднял, так и сейчас не могу. 1900. 17. 1 января. Лида, Коля и Боба больны. Служанки нет. Я вчера вечером вернулся из города. Лида читает вслух. «Клянусь Богом», — сказал евнуху султан, — «я владею роскошнейшей женщиной в мире, и все одолиськи гарема...» Я ушел из комнаты в ужасе. Айда — редактор детского журнала, у которого в собственной семье так... Двадцать января. Ежедневное. Яростно Боба на Колю накинулся, Он не жалел кулаков. Словно кабан разозленный он ринулся, Словно наш пес на волков. Бой закипел, нет уж силы держаться. Боба бежит, он вспотел. Коля стоит и на месте смеется. Куда удираешь пострел? Боба вскричал. Дурачье, негодяй! Бог тебе рожу послал! Крикнул затем он три раза. Ай-ай! Шиш показал и удрал.